Это было чудесное утро. Правда, я проснулась позже всех, и купаться пришлось одной. Зато пока я плескалась в реке, арчата совершили набег на кусты малины и, вернувшись полными лукошками, потопали меня угощать. Они еще предлагали пойти на рыбалку, но, увы, у меня сегодня по плану было уничтожение Иллери. Не дождавшись Шенгея, я открыла портал Вайтлон, но так как мы с Рахом немного поспорили, открыл я его немного не туда. Торопливо шагая по дорожке, Я все пыталась понять, где же я ошиблась с вектором перехода, а точнее, почему сместила его. вашего Высочество!» — на дорожке показался Хантер. «Айсир Динар прибыл час назад». «И где он?» — не останавливаясь, спросила я. Мой воскрешенный Аршханом Стражник двинулся следом. Он в покоях ее Высочества Принцессы Лорианы. «Чудесно!» Я представила себе картину и решила, что у меня будет время принять ванну повторно, чтобы успокоиться.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 Так теперь шевелюра до плеч. А все туда же. Мужчину им хорошего мучаю. Даже отвечать этому сочувствующему ничего не хочу. Катрион, а? Король Айтлона ожидал меня на развилке. Ты несколько задержалась, не находишь? Нет, успеваю. Тебя Динар ждет. Я знаю, ответил я отцу. И, решив похулиганить, взмыло вверх, взлетев на собственный балкон. Ох, Шенгеза, такой поголовки бы не погладил. Служанки шашукулись моей спальни и... Проверяли простыни. — Я так и замерла, глядя, как Торин принюхивается к постельному белью. — Говорю вам, — громким шепотом вещала Летти, — она потому на оси не смотрит, что к ней по ночам Рокард шастает. Или она к нему, ведь не ночует во дворце. — Да не пахнет ничем, — вынесла вердикт Торин. — Значит, бросил ее тот красавчик. — Не бросил, — наставил он в своем Летти. — С чего бы ей тогда от доларийского правителя нос воротить? «Кто от кого воротит?» В общем, я уже хотела прекратить это наглое обсуждение моей личной жизни, как услышала. «О бытии замужем за эсиром Динаром», заговорила самая старшая из служанок. Он, как первый раз тут был, так смотрел на нее. И потом тоже и мой сынок, что в стражниках, говорил, что они целовались. О, боги! Это было сказано с такой интонацией, что я почувствовал себя едва ли не убийцей. «Девушки!» — привлекла к себе внимание. — Что там еще у вас из предположений? — Торин, белье вам нужно сменить, а не обнюхивать. — Летти, моя ванна готова? Их лица уподобились простыням. Затем все разом покраснели и забегали, как ужалины, вернувшись к своим делам. После ванны надела черное платье и украшение, преподнесенное динаром. Платье строгое, с высоким воротом, потому что иначе чувствовала бы себя как-то неуютно на фоне белого мраморного вала, что был местом выступления ораторов, а украшения на черном они смотрелись потрясающим. И мне очень это кольцо нравилось, я даже когда корком спать отправилась, его не снимала. Спускаясь по лестнице, невольно любовалась игрой света на камне и не сразу заметила ожидавшего меня Динара. — Ты прекрасна, — с грустной улыбкой произнес Долориец. — Спасибо. Я спустилась и протянула ему руку. Динара задержала поцелуй чуть дольше, чем полагается, и посмотрела на нее так, что странное тепло поднималось где-то до талии и вверх. Нужно поменьше с ним встречаться.